Глава 34. Прощание с лилией. В течение нескольких минут оба воина описывали круги секирами, выжидая удобного момента для удара. Вскоре Факу опустил оружие на голову Умсла Погаша, но убийца поднял свою секиру, чтобы отбить удар. Фако согнул руку и так ловко направил топор, что остриё поразило Умслапогоса в голову, рассекло его головной убор и за ним череп. Обезумев от боли, убийца как бы проснулся. Он схватил секиру обеими руками и нанёс три удара. Первый срезал перья, рассёк щит Фако и откинул его на несколько шагов назад. Второй не попал в цель. За третьим, самым сильным ударом секира выскользнула из его мокрых от крови рук, и удар топора пришёлся боком. Несмотря на это топор плашмя упал на грудь Факу, раздробляя его кости и смёл его с края скалы вниз. В ущелье фако, скотившись, остался неподвижен. Дело окончилось ещё засветла, сказал он слабогос, сверяя полываясь. Теперь Динган прислал ещё убийц в поиске за убитыми. И он повернулся, чтобы идти в пещеру к Наде. Но факу не было бит, хотя рана его была смертельна. Он приподнялся и собрал последние силы, кинул топор, оставшийся в его руке, в того, чья сила одержала верх над ним. Топор был направлен верно, а ум слабогос не видел, как он летел. Лезвие ударило его в левый висок, пробило кость и глубоко врезалось в голову. Тогда Факу упал мёртвым, а умслапого, подняв кверху руки, грохнулся как бык. Подобно мертвецу лежал он в тени мрачной скалы. Вскоре надо решила выйти из пещеры и хотела отвалить камень, однако он не двигался. Тогда она вспомнила, что испугавшись волков, она сдвинула его с жолоба, в котором он держался, и что камень сполз на середину пещеры. Умслапогос предостерегал её, чтобы она этого не делала, но она забыла об его совете в своём безрассудном страхе. Может быть, ей удастся сдвинуть камень? Нет. Не на волос не двинулся он. Она оказалась запертой без пищи и воды, и ей приходилось ждать прихода Умслапогоса. А если он не придёт, в таком случае ей придётся умереть. Она громко закричала от ужаса, призывая по имени Умслапогоса. Стены пещеры отвечали: Умслапогос, Умслапогос. И всё смолкло. Через некоторое время безумие нашло на Наду, мою дочь, и она много дней и ночей пролежала в пещере, сама не сознавая, как долго она лежит. Несмотря на беспамятство свое, надо сознавало, что два раза свет проникал в отверстие скалы, и наступал день, что два раза свет погасал, и наступала ночь. В третий раз появилась полоса света и погасла. Тогда безумие покинуло ее, она очнулась и сознала, что умирает. Сквозь отверстие в камне послышался голос «Умирает» которую она так любила. И спросил тихо и хрипло: "Ната, жива ли ты ещё, Ната?" "Да", глухо отвечала она. "Воды. Дай мне воды". Ей показалось, что с величайшим усилием поползла большая змея. Прошло несколько минут, затем сквозь отверстие в камне Дорожащая рука просунула небольшую тыквенную бутылку. Она жадно напилась и стало легче, и она в силах была говорить, хотя ей казалось, что вода огненным потоком разлилась по её жилам. Неужели это ты, умслопогас, спасила она? Или ты умер и явился мне во сне? Это я. Надо сказал голос: "Слушай, ты ли сдвинула камень с места?" "Увы, да", отвечала она. "Может быть, соединив наши усилия, мы сможем отвалить его?" "Да, если бы наши силы не изменяли нам. Но теперь это невозможно. Впрочем, попытаемся". Они налегли на камень, но у обоих вместе сил было не более, как у ребёнка. И камень не двинулся с места. Не будем даже стараться, он слабогос. сказала надо. Мы теряем те краткие часы жизни, которые остались мне. Поговорим в последний раз. Недолго однако пришлось говорить им. Вскоре надо стало слабеть и незаметно скончалась сжимая руку Умслопогаса, который уже без чувств лежал по ту сторону камня. В таком положении, отец мой, нашел я их, когда отправился на поиски пропавших. Благодаря моим стараниям Умслопогас не умер, а стал поправляться. Когда он совершенно выздоровел, я стал расспрашивать об его намерениях, желая узнать, следует ли мне продолжать хлопоты, чтобы сделать его царём всей страны, но ум слабогоs покачал головой. Сердце его более не лежало к этому делу. Ему по-прежнему хотелось уничтожить царя и его власть, но он более не желал занять его место, а жаждал только мщения я отвечал, что сам хочу мстить и что соединившись мы, может быть, вдвоём достигнем цель. Слушай, отец мой дальнейший рассказ. Он будет краток. Мне пришло в голову противопоставить Гингану Панду. Я дал совет Панде бежать вместе со своими приверженцами в Наталь. Он последовал моему совету, и я вступил в переговоры с бурами, в особенности с одним буром по имени Длинная Рука. Я доказал бурам, что Динган коварен и не заслуживает доверия, а панда добр и верен им. Дело окончилось тем, что буры, соединившись с пандой, объявили войну Дингану. Я предпринял эту войну, чтобы отомстить Дингану. Принимали ли мы участие в большой битве при Магонго? Да, отец мой, мы были там. Когда воины Дингана отбросили нас назад, и всё казалось потерянным, я подал мысль Нонгалатсе, нашему вождю, сделать вид, что он ведёт буров в атаку. Амабооны не принимали участия в битве, предоставляя драться нам, чёрному народу. Умсла Погас С секирой в руке пробился сквозь один из полков Дингана, пока не добрался до бурского начальника и закричал ему, чтобы он с фланга окружил Дингана. Таким образом, исход битвы был решен, отец мой. Они побоялись сопротивляться белым и черным соединенным полкам. Они бежали. Мы преследовали и убивали их. А Динган перестал быть царем но всё-таки ещё был жив мы стали ловить соряв в течение нескольких недель как охотники преследуют раненного быка мы преследовали его до леса унфалоцы и сквозь него наконец и нам улыбнулась удача денган вошёл в кусты в сопровождении в силу двух людей мы закололи его слук и схватили его и повели на гору привидений Когда мы дошли до пещеры, я отослал всех наших спутников. Нам хотелось остаться одним с Денганом. Он сел на землю в пещере, а я сказал ему, что под землёй, на которой он сидит, лежат кости той нады, которую он убил, и кости галацы волка. После этого мы привалили камень ко входу в пещеру. И оставили его с призраком Галацы и призраком Нады. На третий день перед зарёй мы вытащили стонущего Дингана из пещеры на краю утёса, висящего сверху на груди каменной старухи-колдуньи. Там стояли мы, ожидая рассвета, того часа, когда умерла Нада. Мы прокричали ему в уши ее имя и имена детей Умслопогаса, затем столкнули в пропасть. Таков был конец Дингана, отец мой. Дингана, обладавшего жестоким сердцем Чеки, но не его величием. Вот и вся повесть жизни Нады Лилии, отец мой и нашей месте за неё печальную повесть грустную повесть впрочем всё было печально в те дни всё изменилось впоследствии когда стал царствовать панда панда был человеком миролюбивым мало осталось рассказывать я покинул страну в которой жить было опасно для меня Убийцы двух царей я перешёл жить сюда в Наталь, чтобы окончить своё существование по близости к этому месту, где раньше стоял kral Дугузы. Внезапно старик замолчал, его голова упала вперёд на иссохшую грудь, когда же белый человек которому он рассказывал свою повесть, приподнял его голову и поскольнул на него. Он был мёртв. Конец книги. Сентябрь 1995 года. Звукорежиссёр Алла Топлева читал Юрий Заборовский.